Глава 17. Генка. Генка и Слава играли в шахматы. Доска с фигурами лежала на стуле, Слава стоял. Генка сидел на краю широкой кровати, покрытой стеганым одеялом, с высокой пирамидой подушек, доходившей своей верхушкой до маленькой иконки, висевшей под самым потолком. Агрепина Тихоновна, Генкина тетка, раскатывала на столе тесто. Она, видимо, была чем-то недовольна, и сурово посмотрела на вошедшего в комнату Мишу. «Где ты пропадал?» — крикнул Генка. «Гляди, я сейчас сделаю Славке мат в три хода. Сейчас я его... «Айн цвай драй!» загудела вдруг Агрипина Тихоновна. «Слезай с кровати!» — нашел место. Генка сделал легкое движение, показывающее, что он слезает с кровати. «Не йорзай, а слезай! Я кому говорю?» Агриппина Тихоновна начала яростно раскатывать тесто, потом снова загудела, стыд и срам, взрослый парень, а туда же капусту изрезал, весь велок испортил. Отвечай, зачем изрезал? Отвечаю, кочерышку доставал. Она вам все равно ни к чему. Так не мог ты, дурная твоя голова, осторожно резать. Велок-то я на голубцы приготовила, а ты весь лист испортил. Голубцы, тетя, лениво ответил Генка обдумывая ход. «Голубцы, тетя, это мещанский предрассудок. Мы не какие-нибудь нэпманы, чтобы голубцы есть». «И потом, какие же это голубцы с пшённой кашей? Были бы хоть с мясом. Ты меня еще учить будешь». «Честное слово, тетя, я вам удивляюсь», продолжал разглагольствовать Генка, не отрывая глаз от шахмат. «Вы, можно сказать, такой видный человек, а волнуетесь за какой-то несчастной кочерыжки, «Здоровье свое расстраиваете». «Не тебе о моем здоровье беспокоиться, проворчала Агрипина Тихоновна, разрезая тесто на лапшу. «Довольно. Молчи. Молчи, а то вот этой скалки отведаешь». «Я молчу. А скалкой не грозитесь. Все равно не ударите». «Это почему?» — Агрипина Тихоновна угрожающе выпрямилась во весь свой могучий рост. «Не ударите». «Почему не ударю?» — спрашиваю я тебя. «Почему?» Генка поднял пешку и задумчиво держал ее в руке. «Потому что вы меня любите, тетенька, любите и уважаете». «Дурень, ну, право, дурень!» — засмеялась Агриппина Тихоновна. Ну, почему ты такой дурень?» «Мат!» — объявил вдруг Слава. «Где, где, где мат?» — заволновался Генка. «Правда. Вот видите, тетя!» Добавил он плачущим голосом: из-за ваших глупцов верную партию проиграл. Невелика беда, сказала Агрипина Тихоновна и вышла в кухню. Что ты, Генка, все время с теткой ссоришься? – сказал Слава. Как тебе не стыдно. Я ссорюсь? Что ты? Это разве ссора? У нее такая манера разговаривать и все. Генка снова начал расставлять фигуры на доске. Давай сыграем, Миш. «Нет», — сказал Миша, — «пошли во двор. Чего дома сидеть?» Генка сложил шахматы, закрыл доску, и мальчики побежали во двор.